Так мечтал Милон прекрасный на своей Софе Атласной, И, склонясь пред ним челом, замолчали все кругом. Князь тогда от дум очнулся, встал, В истоме потянулся раза три, зевнул до слез И спросил про цвет волос, услыхав, Что не зеленый, князь мечтой завороженный, не поверил их словам. Ладно, вот уважу сам. Тут как тут бегут с докладом, что уже с царицей рядом гостья юная сидит, и что царь прийти вели